период искры часть вторая. весной мне пришлось встретиться опять-таки неожиданно с товарищющим ленном просковья иванна куляпка Я в то время давала урок за границей, и мне приходилось ходить за город. И вот как-то я иду, очень хорошая погода, и вижу знакомые фигуры. Подхожу, вижу Владимир Ильич, здоровый с ним. Здравствуйте, что вы делаете? А вот я себе квартиру ищу». Как квартиру? Да так вот. Редакция переходит из Лондона в Женеву. Он приехал на продолжительное время в Женеву, а Надежда Константиновна и ее мать Елизавета Васильевна остались еще в Лондоне. И он вот торопится устроить им квартиру. Я говорю ему, Владимир Ильич, мы могли бы это сделать. А он так спокойно говорит, я уже половину работы сделал, зачем же начинать другим? А у меня это место прогулки. И в руках у него блокнотик. И там записано, какие улицы он прошел и какие осталось. Обстановка, в которой Владимиру Ильичу приходилось работать в редакции, отстаивать свои позиции, была крайне напряженной. Ленин призывал построить работу на деловых основах, чтобы капризы отдельных членов редакции, исторически сложившиеся личные отношения не влияли на решения Ленинская квартира в Женеве становится для многих революционеров не только школой принципиальности и партийной целеустремленности, но и школой товарищеской взаимовыручки, человечности, революционной этики. Из воспоминаний члена Коммунистической партии с 1898 года Елены Дмитриевны Стасовой, относящихся к более позднему периоду. Он знал, как мне будет тяжело. Вспоминается еще один момент из жизни моей в Женеве. Это приход Владимира Ильича ко мне в тот пансион, в котором я жила. Он пришел и стал усиленно меня расспрашивать, как мы с Николаем Арнестовичем Бауманом работали в Северном бюро Центрального комитета в Москве, как были арестованы все, какие у нас разговоры были. Я рассказала ему о том, как мы снабжали Николая Арнестовича, хотя он сидел в изоляторе. Рассказывала о том, вот как состоялся наш суд и как Потом он был отложен, и как мы, с женой Николая Орнесточа, кличка у нее была Надя, хлопотали, чтобы его выпустили под залог. Но до моего отъезда за границу это не удалось. Тут Владимир Ильич мне сказал, а знаете, надя это в конце концов удалось. И он рассказал, как Николай был освобожден, как он выступал в Москве на митингах, как потом поехал освобождать всех политических заключенных из Таганки, как был убит черносотенцем. рассказала похоронах, и только тогда он передал мне газету, в которой все было напечатано. Почему Владимир Ильич нашел возможным среди своей огромной работы бросить эту работу и прийти ко мне? Он знал, как я дружила с Николаем Эрнестовичем, и как мне тяжело из газеты будет узнать о его кончине о всех обстоятельствах дела. В июле 1903 года начал работу Второй съезд партии. Перед съездом Вспоминает просковья Ивановна Кулянко. Летом мне пришлось побывать на этой квартире Владимира Ильича. Но обыкновенный швейцарский домик. Я застала Надежду Константиновну внизу. В то время как раз должен был состояться второй съезд. И приезжали делегаты. Здесь Надежда Константиновна сидела с ними, а наверху был Владимир Ильич. Ну, через несколько минут меня позвали наверх. Там я встретилась с Владимиром Ильичем, и там же был его брат Дмитрий Ильич, который приехал делегатом на второй съезд. А у меня было такое поручение. Печатался очередной номер «Искры». И нужно было получить две статьи. А Владимир Ильич так это немножечко почесал за ухом говорит, да-да, я помню. Одна-то у меня уж вот в чернильнице, к вечеру-то она готова будет, а вот другой-то еще в голове нет. Ну, скажите, что к сроку все будет. Как раз, когда я вошла, Владимир Ильич поздоровался и очень любезно так говорит, присаживайтесь. Он занят был разговором. Я оглянулась кругом и смотрю, в комнате нет ни одного стула, ни табуретки, ничего. У одной стены стоит небольшой столик, он весь заложен книгами, а у противоположной стены матрас, подушка, табуретка, на табуретке бутылка и бутылки свеча. И огромная чернильница, а на подушке разбросаны листочки. Владимир Ильич в такой обстановке делал огромную работу подготовки ко второму съезду. Идеи и дела искры, воспитанные ею кадры пролетарских революционеров, сыграли исключительную роль в подготовке Второго съезда партии. Второй съезд РСДРП явился поворотным пунктом не только в российском, но и в мировом рабочем движении. Его историческое значение заключается в создании пролетарской партии нового типа – Ленинской большевистской партии. Большевизм существует как течение политической мысли, как политическая партия с 1903 года, писал впоследствии Ленин. Год 1905. Из воспоминаний Доры Абрамной Лазуркиной. Первая революция. 10 января утром мальчики бегали по Женеве, кричали: "В России революция". Это когда начался Гапоновский расстрел. Мы узнали только 10 января, и мы совершенно не сговаривали. Пошли все туда, где собирались большевики. Пришли, там уже сидит Ленин и Надежда Константиновна. Ленин ужасно, он переживал, что в России начинается революция, а он должен жить в Женеве. Протлятые изгнания, я так нужен в России сейчас, страшно волновался.